Глава тридцать первая. Стою, а торопила, смотрю на ошмётки лавки, на свои руки всё ещё в бинтах, и на Джуну, которая как рыба открывает и закрывает рот. «Да ты! Да как ты! Ты опасна для общества! Тебя надо изолировать! Я сейчас же расскажу обо всём профессору Вальгарду! У меня просто нет слов, потому что... Как же так может быть? У меня же до сих пор нет магии, вообще никакой. Я не могла». «Психованная! Мне срочно нужно в лазарет, я ранена!» Продолжает визжать сводная сестричка, хотя на ней всего пара царапин и, может быть, несколько занос. На её крик начинают собираться студенты, а я опять оказываюсь в центре внимания, и мне это до жути не нравится. Я не понимаю, что мне делать. Лавочку пытаться собрать, попытаться помочь Джуне бежать к Вальгарду. Поэтому просто прячусь, пока не врезаюсь спиной во что-то горячее и пахнущая можжевельником. Вот и бежать никуда не нужно. «Профессор, она не может сдерживать свою силу. Ей надо браслеты надеть». Джуна чуть ли не кидается к Вальгарту. «Смотрите, что она с лавочкой сделала. Это же прямое нападение. А если бы я была на этом месте, вы должны наказать виновного». «Вас?» Спокойно, с холодком в голосе спрашивает Вальгард. «Меня? Почему?» Джуна мгновенно бледнеет, а на глазах у неё появляются слёзы. «Потому что я ещё не разобрался в ситуации, студентка Крукс. Разве можно раздавать наказание, если не разобрался?» Вальград касается моих плеч и едва заметно проводит по рукам вниз, как будто говоря «Не переживай, всё хорошо». «Нет, конечно, нет», — начинает бормотать Джуна. «Но понимаете, я всё обязательно пойму». Говорит декан, обходя меня и рассматривая останки лавочки. Когда осмотрю место случившейся неприятности, о вас осмотрит магистр Курт. А всем остальным он поднимает тяжелый взгляд, который предупреждает, что спорить не стоит. Разойтись по своим делам и не распускать слухов. Непроверенная информация способна натворить много неприятностей. В первую очередь тем, кто ее распространяет. Студенты, которые столпились возле нас, хоть и с недовольством, но быстро расходятся. А мы остаёмся втроём. Я, Джуна и Валькарт. «Идёмте, вам обеим нужно в лазарет», — решает он. «Но меня ждёт профессор Фридман», — пытаюсь возразить я. Я попрошу передать ему, что сегодня занятий не будет. Но как же моя подготовка? Я хочу поспорить, но стоит лишь мельком глянуть в его недовольные глаза потемневшие и ставшие больше похожи на крепкий кофе, как это желание улетучивается. Значит, просто больше времени проведу в библиотеке. Ничего со мной не случится. В конце концов, не разобравшись, он тоже не будет ничего делать. Не такой он человек. Ведь даже два года назад Вальгард мне не сразу метку поставил. Он явно ждал от меня чего-то. И только заметив это, он... «Нам нужна магистр Курт». Заявляет Вальгард, как только мы оказываемся около дежурной в лазарете. «Она у себя профессор», — немного испуганно произносит та же девушка, что была, когда я приходила с израненными ладонями. «Вас проводить?» Вальгард добродушно улыбается и качает головой. «Очень мило с вашей стороны, но я найду». Мы, как два цыплёнка за мамой, семеним за деканом к знакомой двери. «Подождите здесь». И Вальгард скрывается в кабинете магистра Курт. Джуна окатывает меня высокомерным взглядом, присаживается на ближайшую скамейку и демонстративно начинает рассматривать свои царапины. Я же прислоняюсь спиной к прохладной стене и запрокидываю голову. Усталость последних дней накатывает волной и обречённостью. Если бы не эта провокация Джуны, я бы не вспылила, не выплеснула эмоции и не почувствовала то, что чувствую сейчас. Откуда магия? Что могло вообще произойти? Я не чувствую в себе ни граммы сила. Да и в тот момент не чувствовала. Только ярость. Да, про мою мать ходили разные сплетни. Непонятно, откуда рождённые. Она любила моего отца. Но однажды на каком-то из баллов случайно выяснилось, что она истинная одного из драконов. Это было шоком для отца и для мамы. Но факт в том, что если у драконов после этого выбора нет, то женщина может выбрать, с кем ей быть. Мама выбрала семью и папу. Однако дракон не оставлял попыток, преследовал. И когда родилась я, слухов было очень много. Папа всегда меня любил и верил маме. А вот общество... Возможно, потому однажды её сердце не выдержало. Но Джона знает, что я не переношу, когда начинают оскорблять маму, и что можно бить по-больному. «Франциско?» Голос магистра Курт выводит меня из размышлений. Позаботься о Джуне. Алисия, ты со мной. Дежурная подскакивает с места и открывает перевязочную, ожидая, когда Джуна пойдёт к ней. Но сестра возмущённо чуть ли не топает ногой, удерживается в последний момент. «У меня глубокие раны, они могут загноиться», — лопочет она. «Профессор, как же я буду делать?» «Думаю, заживляющие зелья, которыми вам обработает рана Франциска, полностью излечат вас». «Серьёзно, делая вид, что очень озабочен, — говорит Вальгард, — и вы сможете завтра прийти и показать мне всё, что собирались показать». Он говорит это так, что даже сама Джуна краснеет, поэтому кивает и почти сбегает в перевязочную. А магистр Курт ведёт меня совсем в другую палату. Я там ни разу не была. Но поговаривали, что там лечили только самые тяжёлые случаи. Открыв белоснежную дверь, она впускает меня. Потом и Вальгарды внутрь. В палате на стеллажах расположены всякие разные артефакты, трубочки, колбочки, пузырёчки. А в центре стоит один-единственный стул, над которым висит прямо в воздухе кольцо. «Если бы я не видел сам, я бы сомневался», — произносит Вальгард. Но раскромсанная в щепке скамейка — это очевидная улика. Возможно, потоки идут как-то неправильно. Поэтому мы их не чувствуем. Я краем глаза замечаю, что за окном, на фоне серо-сизого неба, паритори. Значит, тоже решил обо мне побеспокоиться. С чего бы? Я не знаю, что нужно сделать с потоками, чтобы я их не чувствовала, Эльмар. Напряженно заявляет магистр Курт. Но проверить мы должны. Ты прав. Значит, его зовут Эльмар. Надо же. Ловлю себя на мысли, что первый раз слышу его имя. Эльмар. «Раздевайся, Алисия», — кидает мне магистр. А я столбенею. «Нам ничего не должно мешать». «Как? Прямо так? Перед Вальгардом?» Ловлю на себе его взгляд, и в этот раз он кажется уже не просто цвета кофе, а темнее безулны ночи. А ещё в нём мелькает что-то, что заставляет меня вспыхнуть и отвести глаза. «Эльмар, поставь, пожалуйста, ширму перед стулом». Так же спокойно профессионально говорит Курт, не замечая, что в комнате стало словно на несколько градусов жарче. «Алисия, давай быстрее». Вальгард проходит вглубь комнаты и достает ширму, раздвигая ее там, где сказала Курт. «Я ныряю за нее под пристальным взглядом куратора и стискиваю из себя пиджак, блузку и юбку, оставшись лишь в нижнем белье. Он же не может видеть сквозь плотный материал ширмы. Я боюсь этого или... хочу». «Ерхаш, о чём я думаю?» «Из волос всё лишнее тоже вытащи и садись на стул», — командует магистр Курт. «Закрой глаза и не пугайся. Ты почувствуешь тепло, но это максимум. И то, если только у тебя магия вернулась, а мы её не заметили». Я делаю, как она сказала, и нервно впиваюсь пальцами в отполированное сиденье стула.